Глава 37. Свидетель. Даран, как и обещал, возвращается после полудня. К этому моменту я успеваю отлично выспаться и даже привести себя в порядок. Янга и Крок отправляются на земли, а я, поправив шляпку, выхожу к уже поданной черной карете. Инспектор приветствую дарана а он, в свою очередь, немного склоняет голову. — Не передумали, леди Хельм? спрашивает, все еще желая меня отговорить. И не надейтесь. Шутливо отвечаю я. Тогда прошу. Даран открывает дверцу и подает мне руку, чтобы помочь забраться в карету. Не задумываясь, кладу свои пальцы поверх его широкой распахнутой ладони и по коже пробегает электрический разряд. Едва сдерживаюсь, чтобы не отдернуть руку, но уверена, что дракон тоже это ощутил потому и сжал инстинктивно мои пальцы на долю секунды. К счастью, забираюсь я быстро, освобождаю руку и усаживаюсь у окна. Дара опускается напротив, и наши колени едва не соприкасаются. Воздух мгновенно становится меньше. Я делаю вдох, а запах его парфюма, пряный, с нотами кедра, заполняет тесное пространство. «В будущем, если выживу». «Надо бы подумать о парфюмерной лавке». Решаю отвлечь себя чем-то привычным. «Милая карета!» Отмечаю, чтобы разогнать неловкость. «Здесь правда красиво. Бархатные сиденья, тяжелые черные шторы на окнах. Карета наконец-то трогается, и я невольно хватаюсь за край сиденья. А Даррен инстинктивно пытается поймать меня. Благо или уже, к сожалению, этого не требуется». Его длинные изящные пальцы застывают в нескольких сантиметрах от меня, но даже так опаляют невидимым огнем. Зрачки не пульсируют, но расширены так, что радужки почти не видно. Взгляд пристальный и в то же время притупленный внимательно скользит по моему лицу и задерживается на губах. Я ощущаю этот взгляд физически, Почти как прикосновение. Даже горло пересыхает. Хочется не то схватить его, не то убежать. Но вместо этого я просто продолжаю смотреть. Замечая детали, которые не видела раньше. Едва заметный шрам над левой бровью. Золотистые крапинки в радужке. Еще одна кочка заставляет вздрогнуть. Очнуться. Тут же моргаю и выпаливаю первое, что приходит в голову. Долго еще ехать? Даран моргает, словно очнувшись от транса, и отводит взгляд. Поворачивается к окну и прочищает горло, а его пальцы сжимаются в кулаки так, что костяшки белеют. «Несколько минут», — отвечает хриплым голосом. «Тогда, пока есть время, давайте обсудим действия. Предлагаю сыграть с нашим свидетелем в плохого инспектора и хорошего». «Что вы имеете в виду?» — хмурится Даррен. Уверена, что и у них есть такие методы, но не знаю, как правильно назвать, поэтому и описываю. «И лучше, если я сначала попробую поговорить сама», — заверяю инспектора. «Ему это не особо нравится, но мне есть чем обосновать такое предложение». «Хорошо, я буду на готове», — соглашается он, и карета снова погружается в тишину. Последние минуты пути — растягиваются вечность. Каждый толчок кареты заставляет нас слегка покачиваться, наши колени случайно соприкасаются. От этих мимолетных прикосновений хочется взвыть. И судя по желвакам Дарана и пульсирующей жилке на шее, ему намного хуже, чем мне. Да, из нас двоих только на нем ответственность за рот из-за проклятия. Но все же, пытаясь отодвинуться дальше, А некуда, спина уже прижата к стенке. Хвала богам! Карета наконец-то замедляется, а Дарен поворачивается. Его взгляд теперь спокойнее, но сам он такой бледный, будто вообще не дышал последние минуты. Или и того хуже, обратился в призрака. «Прибыли!» — говорит он хриплым, почти могильным голосом, и первым выходит из повозки. «Но следует отдать ему должное. Обо мне не забывает». И, несмотря на то, как его сейчас плющит, вновь подает мне ладонь, чтобы помочь сойти с кареты на землю. «Благодарю. Дальше я справлюсь сама», — сообщаю инспектору, ибо пытку пора заканчивать. Прохладный ветер растужает кожу, разгоняет запахи, приводя немного в чувство. «Уверены?» — хмурится инспектор. «Я бы на его месте, сама бы отсюда когти рвала». «Конечно!» Киваю я и для убедительности еще и хмурюсь. Я дамочка, самостоятельная. Нисколько не сомневаюсь, — подыгрывает Даррен. И все же так будет надежнее, — заверяет инспектор и достает из кармана тонкую золотую цепочку с изящной подвеской в виде светло-голубого оникса. Защитный артефакт. Если почувствуете опасность, сломайте камень, и я вас найду, — говорит он протягивая мне украшения. Красота, конечно. Но что, если Янга и Крок правы? Что, если инспектор играет на обе стороны? Не доверяете мне, леди Хельм? Он как будто читает мои мысли. Но прямого ответа у меня нет. Пока что Даррен не сделал ничего из того, чтобы мне навредило. Да и в карете смотрел на меня вовсе никак на врага. Хотя... О чём это я? Будь на его месте кто-то другой, я бы в первую очередь подумала, что подобными фишками пытаются усыпить мою бдительность. «Спасибо, господин Сурл», — говорю дракону, принимая подвеску, а затем с легкостью плашки пробегаю по ступеням администрации. Лишь когда плотные темные двери за спиной закрываются, сердце начинает стучать спокойнее, втягиваю носом воздух, Наслаждаюсь несколько секунд так необходимой тишиной, а затем осматриваюсь. Все те же белые мраморные стены, гладкий до блеска натертый пол. Пара дамочек за стойкой, но вот посетителей не видно. Сомнительно. Ну ладно, ступаю прямо к стойке, где копошатся в бумагах уже знакомые девушки. Добрый день, господин мэр отменил все приемы. Перебивает Шатенко, даже не дав договорить. Ага, еще интересней. Но заявление он ведь может принять? Уточняю я. Меня зовут Элиза Хельм, и ранее документ уже подписывали, но потеряли. Я знаю, кто вы. Правила для всех одинаковы. Оставьте здесь. Господин мэр сам заберет, когда у него будет время. Остается при своем девушка. Прекрасно. Прошу. Кладу заявление на регистрацию синюхи на стол перед дамочкой. И только разворачиваюсь, как замечаю, что из дверей одного из кабинетов выходит помощник мэра, а затем и сам мэр. Он выглядит осунувшимся и будто бы постаревшим на пару лет. Вокруг глаз появились новые морщины. Плечи, обычно расправленные, сутулятся под тяжестью невидимого груза. Помощник прощается с мэром, направляется к лестнице, а я задеваю вазочку с розами, стоящую на краю стойки. Ой! Ловлю ее, но пара капель успевает попасть мне на платье. Как неловко вышло! Могу воспользоваться уборной. Девушка оглядывается по сторонам в пустом зале и кивает. Только быстро! Сегодня посещений нет, сообщает она мне. Киваю, и топаю в сторону уборной, которая аккурат через пару дверей от той самой, где я только что видела мэра. Секунда, и я тихо залетаю с коридора в мрачное, темное помещение. «Элиза?» — спохватывается мэр. «Господин мэр!» Заставляю себя вежливо улыбнуться, а сама скольжу взглядом, осматривая кабинет, больше похожий на логово затворника. Стены обшиты темным деревом, тяжелые бордовые шторы — наполовину задернуты, пропуская лишь тонкие полоски света, а воздух пропитан запахом старых книг, пыли и табака. Массивный стол из красного дерева занимает половину комнаты. На нем горы бумаг, стопки документов, чернильница и перо. За спиной мэра высокий книжный шкаф, на стенах — карты города и его окрестностей. «Зря вы сюда пришли, Элиза!» Дело важное. Не могла откладывать. Даже так. Ну что ж. Мэр жестом предлагает мне сесть в кресло напротив стола. Добротное, с темно-зеленой обивкой, но местами потрескавшееся от времени. Сам он опускается в свое кресло с тяжелым вздохом. Если вы из-за синюхи, то скажу вам, что ваше заявление вновь потеряется. Произносит тихо, почти шепотом избегая смотреть мне в глаза. «Господин Гирден приказал». Спрошу и прямо. Но за стол все же сажусь. «Тише. Тут и у стен есть уши». Нервничает мэр. Бросает быстрый взгляд на закрытую дверь, а затем вновь на меня. «Значит, синюху мне не дадут зарегистрировать». «Ясно. Но можно хотя бы узнать, почему». «Сам бы хотел это знать. Что-то назревает». «А ведь я предупреждал тебя, Элиза?» «Помню, господин мэр. Меня все предупреждают. Но никто не говорит правды. Даже вы ее скрыли, господин мэр. Хотя отлично знали мою маму и о том, что с ней произошло». Едва договариваю последние слова. Мэр дергается, словно от внезапной боли. «Это дела прошлых дней. Ничего из того, что вы ищете, вы там не найдете. Приглушённо рычит он а тени под глазами кажутся еще глубже. «Вы знаете правду, не так ли? Потому и помогли мне на площади, из чувства вины. За помощь с сокрытием той правды Сурлы дали вам это кресло. Вы ведь были инспектором в то время». «Не перегибай, девчонка! Я не хочу вас задеть или в чем то обвинить. Вы сами себя за что-то до сих пор не простили» вы все еще мучаетесь господин мэр я это вижу и вовсе не прошу вас идти против покровителя прошу лишь рассказать все что вам известно о том деле и я никому не скажу от кого я это узнала правда давно не имеет значения элиза знал бы что ты такая упертая не стал бы помогать ты хоть знаешь сколько людей пропало из тех Кто вставал на пути Гирдана Сурала? Знаю. Выхватываю я и кладу бумаги ему на стол. Возможно, это не полный список. Элиза! Багровеет от злости мэр. Вы лучше знаете, сколько пропало, господин мэр. Тихо, с болью говорю ему. А сколько еще пропадет, пока этот преступник будет жить припевающе? Вы ведь стали мэром не для того, чтобы прикрывать чьи-то злодеяния. Вы им стали, чтобы защищать. Это видно по вашим глазам. Вас тоже тошнит от несправедливости. Мэр молчит, отведя от меня взгляд. Сжимает кулаки до хруста. Думает. Но я уже знаю, что эту стену мне не пробить. Не от каждого сердца. У меня есть ключи. Тошнит. И что? Против Гердана Сурла нет ни одной надежной улики. «Перестаньте строить из себя героиню и уезжайте! Очнитесь уже, Элиза! Как вы одна собираетесь сражаться с тем, кого даже я боюсь?» «А что, если я не одна?» спрашиваю мэра, и его седые брови тут же изгибаются в недоумении. Он ждет ответ, но вместо того, чтобы говорить, я подхожу к высокому окну, за которым несколько минут назад заметила инспектора. И открываю створку, больше похожую на дверь. Инспектор? Бледнеет на глазах мэр, когда Даррен спокойно входит в помещение и закрывает за собой окно. Добрый день. Приветствует Сурл. Как вы поняли, Элиза не одна ведет это дело. Вы с ней? Охает мэр и тут же оглядывается, будто ожидая засады. Должно быть, это проверка? Сурл не отвечает зато кладет палец поверх тех самых бумаг, которые я положила на стол пару минут назад, и строго спрашивает. «Ваших рук дело? Люди исчезли бесследно, но кто-то оформил это как скорый отъезд. Господин Сорл, вы хоть инспектор, но я все таки мэр, назначенный моим кланом», напоминает Даррен. И глава города бледнеет еще сильнее. На лбу выступает испарина. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите, господин Сурл, правды? А ваш дядя знает, чем вы занимаетесь? Хотите ему доложить?» Усмехается Даррен. «А ведь когда-то отец считал вас честным человеком. Так что, господин мэр, будем говорить правду или мне намекнуть Гирдану, что вы что-то разнюхиваете за его спиной?» Я. «Ничего не знаю. Да и вы не ведаете, что творите. Зачем вам все это?» «Догадайтесь», — выдаёт Дарн и кидает в мэра такой гневный взгляд, что тот даже вздрагивает. «Я расследую дело об отравлении земель Хельм. Всего несколько дней. И картина, которую я наблюдаю, мне совсем не нравится. Пятнадцать лет назад происходит несчастье. Хельмы бегут из города» а мой дядя становится главой клана сразу после смерти отца, который бы не простил ему преступления. Никакие мысли у вас, как у бывшего инспектора, не возникают? — О смерти вашего отца я ничего не знаю. — Господин мэр, не испытывайте мое терпение. — Чего вы от меня хотите? — Даже если я вам что-то скажу, моим словам грош цена. — А вы для начала скажите. А мы посмотрим, что из этого будет полезно. Я правда не знаю, что случилось с вашим отцом. Возможно, его подкосила вспышка от обновленного проклятия, выдает мэр. И мы с Дараном тут же переглядываемся. Что за обновленное проклятие? хватается за ниточку Даран. Проклятие было изменено и почти погашено, пока Гирден не совершил свое преступление против ведьм. «Вы об этом говорите?» «Откуда мне знать?» нервничает мэр. «Ваш род никого к этой тайне не подпускает. Не уверен, что вы сами знаете правду. Я лишь помню, что ваш отец был в гневе. Кричал, что из-за Гирдона дети пострадают от проклятия. Что было потом? Ваш отец велел мне привести Хельм в здание суда утром, но сам не явился». Тогда я понял, что что-то не так. И отправился во владение Сурлов. Но ваш отец был уже мертв. Выдавливает мэр. Отворачивается. Но я вижу, что ему и самому противно от тех воспоминаний. Он уже тогда все знал. Или догадывался. Но ничего не делал. Не мог или не хотел. Не знаю. Не сделал. Помог Гердону вскрыть все это в обмен на должность мэра. «А моя мама?» Едва сдерживая нарастающий гнев, спрашиваю я. Мэр тут же вздрагивает. Смотрит мне в глаза так, будто хочет вымолить прощение. А затем отводит взгляд. «Когда Марик Сурл не пришел тем утром, я уже догадывался, что что-то не так. И потому помог ему забрать тебя и уехать в столицу, пока сам наводил суету», — признается мэр. Смотрю ему в глаза, пытаясь понять, правду ли он сейчас говорит. Правда ли помог той, которую когда-то любил. Той, которая выбрала не его. «Правда», — говорят его блестящие от влаги глаза. «Зеркало Хельмов было при маме, когда вы помогали ей с побегом?» Спрашиваю последнее, что меня интересует. И тут же ловлю удивленный взгляд Дарана. Я не рассказала ему про зеркало. И сейчас понимаю, что зря. Стоило его предупредить. «Зеркало?» — переспрашивает мэр. «И очень уж мне не нравится сейчас его разбитый взгляд. Я слышал о нем. Гердан долго его искал. Даже отправлял людей в столицу вслед за вами. Но никакого зеркала найдено не было. И скажу честно, я не думаю, что оно на самом деле существует. Почему? Не хочу ему верить». Но спросите, я должна. Если бы оно существовало, зачем твоей матери бежать? Она бы использовала это как доказательство своей невиновности. Или она просто хотела спасти умирающую дочь, наплевав на то, что ее сочтут преступницей? А что ей мешало предъявить доказательство в столице? Либо она его потеряла, либо его и никогда не было, леди Хельм. Я склоняюсь к последнему. Зеркало проклятия это просто выдумка, которую придумали хельмы, чтобы держать Суролов на крючке. Слова мэра болью впиваются в сердце. Но хуже всего его взгляд, отражающий уверенность в том, что он говорит. Вы оба ввязались в очень опасную игру. Я годами пытался собрать на Гирдона хоть что-то, но он не оставил зацепки. Ничего. «Ваши списки пропавших не помогут». «Без зеркала все это бесполезно», — горько дополняет мэр, забивая последние гвозди в гроб моей надежды. «Почти не помню, как мы уходим из администрации. Не помню, говорит ли мэр что-то нам вслед. Прихожу в себя, лишь когда в лицо бьет прохладный ветер, а закат за домами офиса почти догорел». Инспектор тихо молча идет рядом отмеряя шаги. «Куда мы идем, Непонятно. И, судя по всему, именно я задаю маршрут. А Сурл просто следует рядом, хотя ему есть от чего горевать. Гердан убил его отца, а улик нет и, возможно, не будет. Мне жаль, что я вас в это втянула. Останавливаюсь, понимая, что идти дальше нет смысла. Простите. Вам не за что извиняться. «Леди Хельм», — отзывается инспектор. «По крайней мере, теперь мы оба знаем правду». «А толку от нее нет», — вздыхаю я. «Вы так поникли из-за слов мэра про зеркало?» На него были большие планы. По словам Янги, у моей семьи было зеркало, в котором отпечаталось первое проклятие Агаты и то, что с ней случилось. Хельм хотели использовать запечатленное, чтобы наказать Суролов. Но глава клана сам наказал Рэндала, а с Хельмами заключил договор, о котором я вам и говорила. Мне стоило рассказать вам раньше. Не помешало бы. Но в этом вся вы, леди Хельм, — усмехается Даррен. Не злитесь? Было бы на что. Вы могли вообще не привлекать меня к делу. Без вас я бы не справилась. Разве? Вы сами нашли кучу улик. А толку? Я собиралась дополнить ими картину злодеяний, а затем найти что-то более весомое. Тогда бы и свидетели перестали бояться, если поверят, что у нас есть реальная возможность избавиться от преступника. Шепчу я. И тут же ловлю на себе взгляд Дарана. Что? Слышал, ведьма консультирует инспекцию в столице. Если у вас после всего этого останется желание. «Двери ведомства всегда будут для вас открыты, леди Хельм», заверяет Даррен. «Вы мне льстите, инспектор. Пожалуй, в этот раз я залезла в реку, которую мне не переплыть. Если зеркало не существует, то все остальное бессмысленно». Признаю поражение, и боль сдавливает горло когтистой лапой. «Я столько сделала, а результата, который сейчас мне нужен, как воздух, Все нет. Мамы больше нет. Отец прожил всю жизнь, опасаясь, что за нами придут. Янга лишилась силы, а крок, сущности. И никто за это не ответит, только и шепчу. А игла боли вновь прокалывает сердце. Сжимаю пальцы в кулаки так сильно, что ногти впиваются в ладони. Леди Хельм, взгляните! зовет инспектор и указывает широкой ладонью на поля, залитые лунным светом. «Мои земли?» «Даже не заметила, куда мы пришли». «Вы умудрились меньше, чем за полгода, спасти большую часть этих земель», говорит Даран. И тут он прав. «Даже в ночи видно, что земля уже не такая, как раньше, что она оживает и скоро станет такой же прекрасной, как раньше». «За несколько месяцев». Смогли заставить многих горожан вас полюбить, несмотря на предрассудки. Далеко не всех, напоминаю я. Те, кто судачит о вас, просто завидуют. С легкостью бьет мою карту своей, инспектор. А вы льстите? Думаете? Если этого вам мало, то позволю себе напомнить, что вы перетянули на свою сторону кровного врага, леди Хельм и вам не стыдно сдаваться после всего, что натворили? — Еще и подкалывайте меня. — Говорю чистую правду, — отсекает инспектор, а я застываю от взгляда, проникающего в самую душу. Взгляда, велящего мне не сдаваться. Взгляда человека, который верит в меня, даже когда я в себя не хочу верить. Кто бы мог подумать, мой враг тот... Кто когда-то сам желал изгнать меня из города, теперь на моей стороне. Утешает, поддерживает и защищает. Всегда защищал. Спасибо. Тихо шепчу ему. Улыбаюсь. Сердце сжимается от боли, когда взгляд Дарана опускается к моим губам. Вижу, как тяжело он дышит. Вижу, что его желание коснуться ничуть не меньше, чем моё. И с каждым разом, с каждой новой встречей, с каждым разговором противостоять ему все тяжелее. Проклятье, шепчу и отворачиваюсь, когда пальцы дарана касаются моей талии и обжигают так, что мурашки расходятся по всему телу. Больно. Невыносимо. Но ему куда сложнее. Даран ничего не говорит. Лишь вдыхает запах моих волос. Да так! Будто это воздух, без которого ему не жить. Я слышу, как бешено бьется его сердце в груди. «Мы справимся, леди Хельм. Обязательно справимся. Идеальных преступлений не бывает», — заверяет Даррен. И даже от его голоса все внутри горит, обращаясь в пепел. «Вы что-то придумали?» Отстраняюсь, ибо терпеть эту муку невыносимо. «Пока нет». «Но кое-что для вас у меня есть», — говорит Даррен, а затем достает из внутреннего кармана свернутый документ и протягивает мне. «Что это? Нашел в кабинете мэра. Думаю, пригодится», — улыбается инспектор. «Сегодня я еще раз обыщу имение своего клана и попробую разузнать о планах Гирдена. А утром приеду к вам. Возможно, нам придется отправиться в столицу, чтобы собрать показания». Путь будет долгим, но преступника мы обязательно накажем, леди Хельм. Слушаю его слова и очень хочу верить, очень. Но у врагов другие планы, и они уже сплели паутину, в которую я вот-вот попаду.